После окончания процедуры Александра Сергеевна заплатила дворнику и угостила его водкой и шоколадными конфетами из коробки. Дворник усмехался в усы и был похож на циркового моржа. Запах холода и хвои создавал атмосферу. Михаил Дмитриевич с лицом христианского мученика наматывал на дерево погонные метры гирлянд. Дима с Александрой Сергеевной вешали хрупкие немецкие шары, вынимая их из ваты и сажали на ветви удивительных сияющих птичек калибри с длинными шелковыми хвостами. Диме казалось, что он читает какую-то книгу из фондов немолодой детской библиотеки. Михаилу Дмитриевичу, по всей видимости, казалось то же самое. Устанавливая светящуюся звезду, На верхушку ели, Дима с трудом балансировал на табуретке и локтем отгонял голубя, который никак не хотел смириться с потерей такой замечательной точки обзора. — Ты же голубь, а не ворона, чтобы на верхушке сидеть! — ворчал Дима. Глубоко уязвленный появлением другого дерева, Вольфганг замкнулся в своем обычном высокомерии. Домработница на кухне в деревянной миске рубила мясо для холодца. — Дима, Михаил, кого вы планируете пригласить на праздник? — спросила Александра Сергеевна. — Никого, — хором ответили сын и внук. Пожилая дама тяжело вздохнула, но стоически приняла это известие. Тая дернула Тимку за рукав. — Представляешь, они все будут Новый год у классного дома отмечать, — возбужденно сказала она. Я подслушала, как Света с Викой говорили, а нас не пригласили. — Да и черт с ними! — равнодушно отмахнулся от девочки Тимка. — Больно хотелось. Тимка в последние дни казался безразличным ко всему происходящему вокруг и имел такое выражение лица, словно постоянно жевал прокисшую жвачку. — Тим! — озабоченно позвала Тая, помахав растопыренными пальцами перед лицом мальчика. — Тим! У тебя ничего не случилось, а? Может, я могу чем-нибудь помочь? — Нет, Тайка, ты не можешь, — серьезно ответил Тимка. — Ты отстань от меня сейчас, ладно? — Ну и пожалуйста, — обиделась Тая. — и угрожающе шмыгнула носом. «Только не реви!» — вздохнул Тимка и постарался объяснить. «Понимаешь, Тайка, есть вещи, которые люди делают сами по себе в одиночку. Ну, например, в сортир ходят, козявки из носа выковыривают или, к примеру, думают о том, какие они идиоты. Так издавна ведется». И не надо в это кому-нибудь лезть или знать, понимаешь? — Больно-то надо! — фыркнула Тая, отвернулась от мальчика и вскоре действительно забыла о Тимкиных проблемах. Больше всего на данный момент ее тревожила мысль, что дурацкие одноклассники пригласят таки на свой праздник Диму Дмитриевского, потому что он устраивал для них вечеринку а ее так и не пригласят. Как бы это узнать, не напрашиваясь, но наверняка. Ничего в голову не приходило. Тетя Зина по традиции встречала Новый год за городом со своими сокурсниками по институту. Марина пригласила коллегу с работы, сорокалетнюю вдову-бухгалтера, которая тоже оставалась на новогоднюю ночь одна. Ее восемнадцатилетний сын Праздновал с друзьями.